Славянская область Мефодия. Служба старшего младшему. А вполне сознательным стремлением Мефодия стоять в тени младшего брата уже говорилось и ещё не раз будет повод сказать. Да Мефодий явно не хотел смотреться в события их жития Кирилла на равных с философом. Наверное, попытки этого рода представлялись ему такими же смешными, как если бы Луна пожелала постоянно застить солнце. Чем легче было Мефодию добиться своего, что он, как уже отмечено, участвовал в написании жития брата в качестве редактора-соавтора. Да, кстати, постарался и это своё соавторство сделать предельно незаметным. Более того, он заранее постарался, чтобы после его смерти в кругу учеников и сподвижников не возникло вдруг намерения посмотреть на произошедшие события иначе, чем сам он смотрел то есть все-таки выставить его на равных с братом. И хотя это ему в конце концов не удалось, но когда среди учеников зашла речь о достойном увековечении и житием его памяти, они с удивлением обнаружили, Мефодий оставил им о своей долгой и деятельной жизни, особенно о ее первой и большей по годам части, чем та, что прошла у них на виду, самые обрывочные сведения особенно эта клучковатость и скудость необходимейших свидетельств обескураживала, когда речь касалась его детских лет, отрочества и юности. Да что там, даже сравнительно недавнее время его ухода в монастырь, когда зрелый муж, видный военачальник решительно устранился от государевой службы, даже это время на более чем В сорокалетнем отдалении выглядело во всём, что касалось его тогдашних личных мотивов и обстоятельств, совершенно непрозрачным. Кажется, ещё вчера он был с ними рядом в счастливой доступности, в общих заботах, службах, тяготах, открытый, всегда готовый выслушать новый перевод тропаря или кандака, дать житейское наставление, остеречь от неверного шага, ободрить и надо же Они теперь не могут прийти к согласию, выясняя самые простые и самые необходимые сведения о нём. Ну, вот это хотя бы, сколько же ему было лет в пору кончины. Разве не срам, что никто из них не может точно назвать год его рождения? А он будто качает укоризненно головой из своей прозрачной недоступности: да зачем это вам? Или мало других забот? Тем ли вы занялись? Впрочем, делайте как знаете. Предельно скудная событийная часть жития Мефодия свидетельствует о того, с какими трудностями столкнулись тогда они его верные ученики и сподвижники, с какими потерями пробивались в своём повествовании о нём, составляемом вопреки его воле, хоть каким-то пятном достоверности. То есть получалось так, что всё происшедшее в жизни Мефодия до пострижения в монахи вс полна умещалось теперь всего на всeго в трёх предложениях ладно бы не хватало пергамена и чернил не хватало того, о чём писать, а не того, чем и на чём был же он с обеих сторон сообщалось для начала о родителях не из худого рода, но доброго и честного, знаемого прежде всего богам и цесарем и всей салонской землёю, о чём и телесный его облик говорил. И сразу же повествователь воли неволи резко перемещал рассказ из безоблачного детства в пору жизни взрослой, требующей предельной собранности и ответственности. Потому и первые люди любили с ним беседовать ещё в детстве его, а когда цесарь узнал быстроту его ума, то дал ему управлять княжеством славянским, будто прозрев как-то, что захотят его учителем к славянам послать и первым архиепископом, и чтобы научился всем обычаям славянским и привык к ним помалу. Пробыв в том книжении много лет и увидев многие наветы и бесчиня жизни сей, обратил волю от земной тьмы к небесным мыслям, ибо не хотел честную душу отяготить суетой, и найдя удобное время, избавился от книжения и ушёл на Олимп, где живут святые отцы и там постригся и облегся в черные ризы. Нелегко, да и не хотелось бы смиряться с такой чрезмерной плотностью изложения событий. Тут ведь даже по беглой прикидке речь идет не об одном и не о двух десятилетиях человеческой жизни, а как минимум о трех. Как бы стремительно не развивался Мефодий, но Василевс не мог поручить юнцу в управление целое княжество, входящее в состав империи, К тому же, населённые не греками, а пришлыми славянами. Впрочем, догадок, предположений и недоумений это коротенькое начало жития порождает столько, что нельзя не остановиться хотя бы на главных из них. От какого всё же года вести отчёт по следующим событиям жизни Мефодия? Где он учился? Только ли в Салуне? или доучивался сверх того в Константинополе, где и мог обратить внимание на его успехи тогдашний Василевс. Кто именно был этот Василевс? Ясно, что им никак не мог быть Михаил III, прозванный современниками-пьяницей. Этот Михаил, с именем которого будут связаны главные события жизни братьев, родился около 840 года, полновластным правителем стал лишь Василев. В 856 году, а в пору его несовершеннолетия, в царствующем граде правила его мать Августа Феодора. До нее же правил, соответственно, Михаил II по прозвищу Травл, то есть Шепелявый. И после него Феофил, супруг Феодоры. Михаил Дед сидел на троне с 820 по 829 год. Феофил с 829 по 842 год. Современные исследователи считают, что одарённый юноша из Салунии вряд ли мог совершить столь стремительную карьеру при косноязычном, малограмотном и мужыковатом Михаиле Травле, который, говорят, превосходно разбирался в жеребцах, кобылах, ослах и свиноматках, но очень поверхностно в людях. А вот при Иофилии быстрое выдвижение Мефодия выглядело бы куда естественнее. Не в пример отцу, этот император благоволил к талантливым и некорыстолюбивым подданным. Свежим и мы, со временем Иофила почти феерическое превращение юноши, пусть и чрезвычайно одарённого, в управлятеля целой областью империи. Тем более, что такой привязки не противоречит ещё один литературный памятник житийного жанра посвященный старшему из солунских братьев так называемое краткое или проложное житие Мефодия. Именно оно дает некоторые необходимейшие подсказки. Во-первых, уточняет его автор, когда молодого человека поставили правителем воеводы в Славянскую область, ему было 20 лет. Не менее значимое и следующее уточнение прослужил в этой должности Мефодий целых 10 лет. По византийским обычаям той эпохи воинскую службу начинали в 18 лет от роду. Итак, Мифодий, исбрав карьеру отца, Друнгария Льва, всего за каких-то 2 года службы опередил родителей в воинском чине и получил высокое звание стратего. Именно это греческое звание соответствует русскому понятию воевода, упомянутому в кратком житии. По тогдашней табеле о рангах архонтом, то есть управителем Архонтии, княжества в составе империи, мог быть только стратик. Среди иных предположений существует мнение, что Мефодий родился в 810 году, и это, кстати, самая ранняя из обсуждаемых дат его рождения. Если так, то на троне в Константинополе тогда еще сидел император-самозванец Никифор I – погибший годом позже во время битвы с болгарским ханом Крумом. Совсем недолго после Никифора, всего два с лишним месяца, правил его сын Ставракий, тяжело раненный в том же сражении. Менее двух лет продержался у власти, не зложивший Ставракия Михаил I Рангаве, хотя прозвище его, как считают, было лестным и означало «сильнорукий», он после поражения, нанесенного византийцем все тем же болгарином Крумом, При Адрианополе вынужден был отречься от престола. С 813 по 820 год империю ромеев возглавлял Лев V Арменин. В прошлом крупный военачальник, стратег малоазийской фемы Анатолик. Как и многие предшественники, он кончил не своей смертью, во время очередного дворцового переворота, Войны амарийского стратега, уже упомянутого нами Михаила Травла, деда Михаила III, изрезали арменина на куски в алтаре дворцовой церкви прямо во время праздничной службы. Ещё мальчиком в салонском доме с своих родителями Феодий мог слышать откровенные разговоры, без которых вряд ли обходились встречи друнгария льва с другими здешними или приезжими военачальниками и чиновниками. Кто с тревогой, кто с едва скрываемым гневом говорили о заводилах и жертвах очередных заговоров, о политической лихорадке, постоянно трясущей империю, о наглых военных выходках соседей. Да, как не храбрися, а в Византии переживают опаснейшие времена. Разве это не позорно для воинов, что они вместо того, чтобы защищать священные пределы православной экумены, толкутся и шушукаются, как языкастые бабы в придворных казармах, злоумышляют против своих же вчерашних покровителей, поносят грязными словами патриархов и простых монахов, везжат, будто кастрируемые борова на трибунах и подрома. Нет, в Салунии нравы ещё так не пали. Святой покровитель города воин Христов Дмитрий Уже который век твёрдо держит десницу на рукояти меча. Он не попускает, чтобы здесь клубились интриги, распясывались хульные пагубники и иконоборцы. Неудивительно ли, все эти промелькнувшие друг за другом на троне самозванцы, пришельцы, клятвопреступники передавали друг другу как чуму ненависть к изображениям Христа, Богоматери, святых, к иконам, фрескам, мозаикам. К великому учению об образе и первообразе и даже патриархов подбирали себе под стать духовных смутьянов от иудеев и сарацин, напитавшихся высокомерным презрением к простокам и иконолюбам. Салонь в эти тёмные десятилетия стало местом ссылки для иерархов церкви, что остались верны заветам иконопочитания. Здесь Отсиживались, дожидаясь лучших дней, маститые учёные, апальные политики, слуняне не стеснялись вслух прилюдно обсуждать поведение столичных выскочек самого высокого ранга. И если в прежние времена в состоятельных семьях почиталось за честь отправлять детей в Константинополь за образованием, то теперь в ту сторону поглядывали с опаской, дожидаясь перемен к лучшему. Может быть, ещё и поэтому супруга Дронгария Льва перед его кончиной с таким огорчением говорила о неустроенности младшего Константина. Но, значит, на ту пору около 841 года за Мефодией ей уже не приходилось беспокоиться. Да, если вести анкетный отчёт от 810 года и учитывать числа, упомянутые в проложном житии, то получается, что Мефодий был поставлен стратегом в Славянской области где-то при начале правления Феофила, и теперь в год кончины своего отца дослуживал здесь или уже отказался от службы и порешил уйти в монастырь. Впрочем, один из русских исследователей вопроса И.И. Малышевский предложил версию, по которой Мефодий в 842 году только лишь был вызван в столицу за назначением на славянскую Архонтию, и вместе с ним для учебы приехал сюда брат Константин. Но тогда получается, что старшего от младшего отделяли всего около пяти лет, и уж никак не семнадцать, которые набираются, если считать годом рождения Мефодия, восемьсот десятый. А поскольку и у той, и у другой версии есть противники, Попытка выстроить более или менее достоверную хронологическую цепочку опять не удаётся. Вот какую головоломную задачу задал всем Мефодий своим нежеланием своевременно и подробно анкетироваться. Иногда думаешь, да зачем и кому нужны все эти изнурительные тяжбы с увёртливой циферью? Самим Мефодию и Кириллу, конечно, они и им не нужны ни младшему ни старшему, который делал всё, чтобы память о нём не засорялась лишними датами. Не мелочные ли числавия движет в таких случаях учёными умами? Сколько уже так бывало, что учёный принимается за построение какой-то версии и даже концепции, нисколько не смущаясь явной нехваткой строительных средств, необходимых для реконструкции, и всё же концепция запускается в оборот, с ней спорят на неё ссылаются. Может, нам проще всего успокоиться на том, что просто-напросто один брат был старше, а другой младше. Но нет же, именно разницу хотелось бы знать, именно это, насколько различить. Потому что чем больше на самом деле было это насколько, тем сильнее обозначится для нас красота братского смирения Мефодия перед Константином такая для наших дней редкая и драгоценная красота службы старшему младшему но смиримся и мы если не обнаружится каких-то совершенно новых документальных подспорий касающихся жизни салонских братьев точная дата рождения Мефодия так навсегда и останется неизвестной в славяне кто и откуда Ещё больше поисковых тяжб готовит нам попытка уточнения места, в котором находилась славянская архонтия Мефодия. Но поскольку подобные попытки неоднократно предпринимались и ещё, видимо, будут предприниматься, эту тему тоже нельзя обойти молчанием. По крайней мере, появится возможность лучше разглядеть, что представляло собой в IX веке Славянское население Византийской империи и её ближнего заграничья. Житийные источники о других просто не сохранилось, не дают никаких географических ориентиров из Комы и Архонтии. Проще всего допустить, что она простиралась где-то в непосредственной близости от Салонии. Город Незря славился на ту пору как самый славяноязычный из больших греческих полисов Балканского полуострова. Если на его рынках постоянно слышалась речь славян торгующих всяческой снедью и всяческим брашном, фуражом, шерстью, кожами, дровами, сеном, корзинами, кадеми и их содержимым, если в домах состоятельных горожан держали во множестве славян слуг и подростков и мужчин и женщин, значит народу этого хватало и в Салунской округе. И это был мирный, оседлый народ, занятый трудом на земле. И он обосновался тут не вчера, не год назад, а уже давно. Сыновья Друнгария Льва, допуская мы не сидели всё время в запрети, только лишь в стенах своей городской усадьбы и салонской крепости. Наверняка у их родителей, по современному командиру полка, было и загородное поместье, куда семейство выезжало на лето подальше от зноя, пыли и духоты городских теснин. Ехали они от Солуни прямиком на запад, с переправой через быстрый Ахиас, которому славяне дали имя Вардар, мимо руин древней Пеллы, в сторону красивейшего во всей Иллирии озера Ахрит, или держали путь под ножьями гор прямо на восток к реке Стримон по-славянски Струм, оставляя к югу от себя загадочный, будто на кузне выкованный тризубец Халкидонского полуострова, или же двигались на север вдоль того же Вардера, зеленеющего прибрежными дубравами, куда бы ни вела их дорога, везде встречали вперемешку с греческими и славянские сёла, окружённые пёстрыми нивами пахоты и лугами для выпаса стад табунов и отар. Дети знали хотя бы по житию Дмитрия Салунского, часто слышанному и в храме, и дома, что святой покровитель не раз и не два уже по кончине своей чудесным образом оберегал город от нападения славянских полчищ. Но глядя на эти мирные селения, на краснолицового пахаря, сонно ступающего за двумя валами по глубокой бороздке, на отрыков, растороб на относящих камни, вырванные ралом кме живой полоске на пастуха, что стоит древесным изваянием в тени соломенной шляпы, упёршись грудью в свой посох и устремив воспалённый взгляд выше овец, волков и гор на свежее невинное облачко, глядя на этих труждающихся простолюдинов, не просто было вообразить, что их деды или прадеды ггоготали и выли когда-то под стенами города, потрясая в руках кожаными счетами, рогатинами и дрекольем. В описании чудес святомученика Димитрия были даже названы племенные имена тех варваров, нахлынувших на Македонию откуда-то с севера или с востока. Там были дрегувиты, белигизиты, баюниты, бирзиты, сагудаты. Может, их и нет уже давно на свете, племён с такими дико звучащими именами. Нет, оказывается, остались они, уцелели, пусть и не все. Дригувиты, оселии на землях к западу от Салонии, в окрестностях города Верии. Южнее их фиссалии у подножия Олимпа облебовали себе пристанище белигизиты. Согудатые, что пришли сюда вместе со славянами, но относятся к какому-то другому языку тоже расселились к западу от Салуни. Обитает славянское племя и в долине Струма. Этих зовут Смоляны или Смолены. И живут они здесь тоже давно, потому что еще император Юстиниан II приходил на Струм усмирять и крестить славян, а с того похода уже минуло два ста и еще полета годов. Но ведь сколько бы они тут ни жили, а когда-то их все же не было... Не слыхали о них ни во времена Гомера, ни в век Александра Македонского, ни при императорах римлянах, где они были тогда, когда здесь их не было. Как много вопросов и как мало всегда ответов, и чем больше живут люди, тем вопросов прибавляется. Что за притча? Откуда же пришли все эти славяне? Почему они так зовутся? Почему то и дело старые греки звали их да и нынешние зовут скифами каким образом из воинственных разбойных они стали мирными незлобивыми почему кочевники болгары так быстро перенимают язык славян их имена их обычаи чем это славяне так приманили их к себе что болгарский воин почитает за честь жениться на славянке ведь те и другие язычники И болгары прикачевали сюда позже славян, и вот теперь без всякой войны друг с другом они вступают в какой-то непонятный для ромеев большой семейный союз.